Глава 15. Слух и равновесие. Когда у вас начинает работать слух, вы обнаруживаете, что в материнской утробе вовсе не так тихо, как вы, возможно, ожидали. Прежде всего, вы услышите ровный стук сердца вашей матери, мерное журтяние крови и бульканье ее кишечника. Потом начнете улавливать всевозможные звуки снаружи. В большинстве случаев плод начинает реагировать на звуки между двадцатой и 24 четвертой неделями, то есть месяца на шестом. С помощью УЗИ ученые обнаружили, что плод подскакивает словно от испуга, если прямо перед животом проигрывать разные звуки. Голос матери неродившийся ребенок различает особенно хорошо, так как он разносится по всему ее телу. Среди других звуков лучше всего в утробе слышны низкие тоны, точно так, как мы слышим тяжелые басы, доносящиеся через стенку с соседской вечеринки. Большинство звуков заглушаются и искажаются, когда они проходят через кожу и мышцы. Кроме того, ваши уши полностью заполнены околоплодными водами, что тоже влияет на слух. Согласно звуки и прочие детали сглаживаются, однако ритмы и мелодии более-менее различаются. Причем с каждым днем ваш слух будет постепенно улучшаться. Чтобы слышать, нам нужна улитка, наполненная жидкостью спиралеобразная кость во внутренней части уха. Внутри нее расположены волосистые сенсорные клетки, которые словно приплясывают подслушаемые нами частоты. От звуков жидкости улитки образуются небольшие волны, от которых волоски на клетках начинают раскачиваться, посылая электрические сигналы в мозг. Рядом с улиткой находятся три полукруглые арки, образующие органы равновесия. Они также наполнены жидкостью, и когда вы двигаете головой, то создаете небольшие волны и здесь, о чем сенсорные клетки незамедлительно докладывают в мозг. Совместными усилиями эти три арки регистрируют все наши движения в трехмерном пространстве. Одна из арок реагирует, когда мы кружимся на месте, а другая — при наклоне головы вперед. Если бы они не докладывали постоянно мозгу о малейших изменениях, мы бы не смогли перемещаться в пространстве, а падали бы на Землю. Сегодня ученые могут определить, слышит ли плод звуки и чувствует ли прикосновение, но невозможно понять, осознанно или нет он все это воспринимает. Нейронам мозга необходимо время на формирование нужных связей, чтобы те могли обрабатывать эти новые ощущения. Мозг формируется под действием как наследственных, так и факторов окружающей среды, и абсолютно все, от химических веществ до личного опыта, влияет на его развитие. Между нейронами, которые общаются часто, создаются более сильные и устойчивые связи. Таким образом, все чувства необходимо тренировать. Каждый раз, когда вы улавливаете какой-то звук, вы начинаете слышать чуточку лучше. Проблемы со слухом чаще всего возникают у недоношенных детей, и, как считают ученые, все дело в том, что мозг попросту не справляется с обилием поступающей информации. После приглушенных тонов в темноте ребенок внезапно сталкивается со слепительным светом, а также назойливым пиканьем и жужжанием больничного оборудования. Одна исследовательская группа из Гарварда задалась целью проверить, можно ли нейтрализовать этот эффект, воспроизведя в больнице среду, в которой плод находился в материнской утробе. Свет в палате приглушили, новорожденным ставили записи сердцебиения и голоса их матерей. Проведенные впоследствии сканирования мозга показали, что у этих детей слуховые центры мозга были развиты гораздо лучше, чем у тех, кто появился на свет в обычных больничных условиях. Подобно тому, как мы запоминаем вкусы, которые пробовали в утробе, мы, судя по всему, рождаемся также и с воспоминаниями об услышанном там. Новорожденные меньше плачут и спокойнее дышат, когда слышат биение сердца матери. Ученые из Королевского университета Белфаста обнаружили, что девятимесячный плод узнает мелодию заставки сериала, который их мама регулярно смотрит. На УЗИ хорошо видна повышенная активность плода при ее проигрывании. А после родов выяснилось, что эти же знакомые звуки помогают успокоить расплакавшегося малыша. Кроме того, мы, судя по всему, учимся узнавать голос мамы еще до появления на свет. Когда плод слышит мамин голос, его сердцебиение учащается. Энтони де Каспер и Уильям Фифер из Университета Северной Каролины снабдили группу новорожденных детей наушниками и специально изготовленной пустышкой. То, насколько быстро они ее сосали, зависело от того, что им проигрывали в наушниках. Материнский голос или голос другой женщины. Оказалось, что голос мамы был у них в явном предпочтении. Только одна запись была им еще больше по душе, а именно запись, на которой голос их матери был приглушен и искажен таким образом, что был похож на то, каким они слышали его в утробе. Также ученые попросили группу беременных женщин читать вслух детские книжки в последние недели беременности. Каждая мама дважды в день читала своему нерожденному ребенку популярную американскую книгу для детей «Кот в шляпе». Затем, уже через день после родов, детям давали наушники и опять же специальную соску, которая позволяла выбирать между двумя записями. На первой из них мама читала все того же «Кота в шляпе», а на второй — другую детскую книгу. И снова ответ был очевиден — дети явно предпочитали ту книгу, которую их мама зачитывала им еще до родов. Однако не только люди учатся различать звуки еще до рождения. Крошечные австралийские птички со составным названием «прекрасные расписные малюры» постоянно поют, пока высиживают яйца, и вылупившиеся птенцы впоследствии используют эту мелодию, когда требуют еды. Это особенно полезно в борьбе против другой птицы – изобретательной кукушки, любящей подкидывать свои яйца в чужие гнезда. Самка расписного малюра могла бы впустую растратить пищу на подкидышей, однако пение ее собственных птенцов выступает в роли пароля, и благодаря такой системе птенцы этой птички получают необходимую им для жизни пищу.